Глава 5. Помимо образования волшебника, которое Миюки получала в старшей школе магии, она также посещала различные уроки для девушек из знатных семей. Обладающая хорошей памятью, Миюки большинство уроков, например, японские западные танцы, икебана компоновка цветов, чайные церемонии, освоила ещё до окончания средней школы и теперь лишь посещала раз в неделю общеобразовательную школу для детей из аэлитных семей. День недели можно было выбирать по своему усмотрению, чтобы не стать целью похитителей. График посещений составлялся заранее на месяц вперёд, но, возможно, это было не совсем бессмысленным. Это были меры, скорее, не для Миюки, а для остальных беспомощных учеников, не являющихся волшебниками. «Минами, рассчитываю на тебя». «Датация сама. Даже если понадобится отдать жизнь за сохранность Миюки сама». «В эту школу был запрещен вход мужчинам». Татсо не мог туда войти даже под предлогом эскорта. Раньше он на входе передавал обязанности эскорта школьным охранникам, но с появлением Минами он стал поручать Миюки ей. Посещение этой школы также планировалось окончить ещё до наступления лета, так планировалось из-за приближающихся вступительных экзаменов в Университет магии, но при нынешних обстоятельствах, когда повседневная жизнь становится всё более осложнённой, также пришлось пересмотреть расписание и ускорить его. Чтобы, как обычно, убить время до того, как уроки Миюки закончатся, Тацио зашёл в ближайшее кафе. Он добровольно старался не приближаться к семейному ресторану, рядом с которым вызвал проблемы во время вампирского инцидента. Для того, чтобы подождать некоторое время, были и другие подходящие заведения. Если так пойдёт и дальше, то подходящие для этого заведения, похоже, скоро закончатся. Татсо расплатился через автомат для оплаты и покинул кафе, оставив больше половины кофе в чашке, потому что он не хотел вмешивать кафе в это. В прошлый раз не было реального ущерба, вроде разбитых окон или раненых посетителей, а в этот раз Татсо также планировал закончить всё, чтобы проблема затронула лишь его одного. Враждебное присутствие, которое он уловил, очень напоминало аналогичное с прошлого раза. Если бы он заранее не услышал об этом от Якума, то сейчас, наверное, завис бы в растерянности. В растерянности от вопроса, почему волшебники американской армии снова нападают на него. «Дезертиры обнаружили цель А. Продолжать наблюдение. С отвыдом гражданских проблем не возникло? Зона операции от гражданских освобождена!» Слушая разговор между местом событий и командиром операции, то Мацукаса молча улыбалась. «На данный момент операция шла без проблем. С контролем над марионетками пока проблем нет!» Жаль, что закон марионеток не работает на классе спутников, но и так неплохо, потому что в результате отклик стал лучше. Стратегию этой операции разработала именно Цукаса. Присутствующий здесь командир имел звание лейтенанта, но реальной властью здесь обладала Цукаса, которая была лишь в звании старшины. Через секретное соглашение между силами самообороны и семьей Таяма она имела сильное влияние на главу отдела разведки. Цукаса намеренно воспроизвела ситуацию, произошедшую в феврале прошлого года, Когда-то отца была атакованной с Брионоком. Это было сделано, чтобы запутать тацию мыслями о сходстве с тем случаем, пока казалось, что это сработало. Отсутствие основной части той ситуации в лице Энджи Сириус компенсируется отсутствием помощника в лице Тиба на Оцегу. Поэтому в результате эта ситуация должна стать примерно такой же, мальчик из семьи Юцуба, оправдай ожидания. Цукаса спокойно наблюдала за развитием ситуации со своей неизменной приклеенной улыбкой. «Врагов 12 Без стрела Странно». Татсу отсчитывал информацию об окружающих его врагах через идею информационного измерения. Они похожи на прошлогоднюю звёздную пыль, но в информационном теле присутствует странный шум. Это был знакомый Эйдес тела, готового сломаться, однако этот шум, похоже, был следами запущенного извне псионового информационного тела. Похоже на магию манипуляции трупами Гудзе. Но эти парни не трупы. Вместо простого контроля разума они хирургическим вмешательством или наркотиками вывели мозг из строя, лишили их воли, и вместо этого встроили команды из древней магии для управления их действиями. Так что ли? Не повезло им. Мысленно пробормотал Татса. Теперь мне хочется, чтобы они мирно вернулись домой. От Якума в тот он узнал две вещи. Во-первых, про то, что отдел разведки национальных сил самобороны собирается напасть на вторгшийся в пригороды Токио мобильный отряд армии СШСА. Во-вторых, пойманных солдат армии СШСА отдел разведки планирует столкнуть с Тацией Юки. Ему не сообщили, с какой целью делается, или что они хотят узнать. Тация тоже не пытался выбросить лишнюю информацию. Уже полученная информация и так была чем-то, что невозможно узнать, поэтому знание о том, что запланирована внезапная атака, можно было считать своего рода жульничеством. Это не было тестом, требующим частности, поэтому жульничество нельзя было считать чем-то плохим. Татсо решил пойти в направлении, где было больше прохожих, не потому что решил привлечь не связанных с делом людей, а чтобы спровоцировать спланировавших эту ситуацию людей. Однако, выйдя из кафе, Татсо заметил, что прохожих нет. Похоже, подстроив аварию или уличные работы, они перенаправили пешеходный график. Насколько интересно, отдел разведки будет нерешителен при возможности вовлечения в дело гражданских. Тация подумал, что если он внезапно пойдет в сторону, где много людей, то он вынудит их начать действовать, прежде чем дойдет до толпы. Ускоряя время столкновения, Тация пытался нарушить планы врага. Действительно ли враг, как сказал Якума, отдел разведки национальных сил самообороны? Или же Якума солгал? Для Тации это было важнее, чем само сражение. «В направлении движения цели А большое количество людей. Командир, существует вероятность, что изоляция от гражданских не будет достигнута в должной мере». Анализирующий информацию с места событий солдат доложил командующему операции лейтенанту. «Это неизбежно! Запускайте марионеток!» Командир неохотно отдал приказ. Сукаса, которая лишь наблюдала за развитием событий, тоже была немного разочарована. Ситуация вышла с запланированного маршрута, Лежащая на ладони ситуация была готова соскочить с оты ладони. Однако в тот же момент родилась мысль, что именно поэтому и стоит попробовать. По крайней мере, ей уже удалось понять, что парень по имени Шиба Татсо не является идеалистом с правилом «Я должен любой ценой защитить гражданских». «Марионетки вошли в контакт с целью А. Операция переходит в фазу 2». Согласно плану, сбежавшие солдаты американской армии атаковали цель А, туистацию. Это были члены отряда волшебников «Звездная пыль». Подчинённые Объединённому Комитёту Начальников Штабов Армии СШСА, ставшие честью плана Цукасы, потеряв свободу воли от древней магии закон марионеток. Волшебники-солдаты, не попавшие в звёзды, и согласившиеся на меры по повышению своей силы за счёт отказа от существования в виде обычных людей, были перепрограммированы и сейчас получили команду атаковать ТАЦУ. Не использует выстрелы снарядами? Цукаса, используя легально оставленную возможность доступа, наблюдала через уличные камеры за происходящими событиями. Она была немного удивлена, что Татца не использовал дальнобойную магию для нанесения упреждающего удара, хотя Татца обладал неплохим телосложением для японца, но атакующие его солдаты американской армии обладали ростом мышечной массы как минимум равной ему, а то и выше, чем у него. При таком превосходстве в количестве обычным делом была бы реакция пытаться удержать противника на расстоянии атаками издали. «Знает, что под наблюдением?» Но вероятность этого не было настолько мала, чтобы её можно было игнорировать. У привыкшего нелегально использовать магию в черте города-волшебника должно быть отточена интуиция, подсказывающая, что за его использованием магии могут наблюдать. Научного обоснования этому не было, но многие верили, что это так. Цукаса тоже была одной из тех, кто поддерживает это суеверие. В базе данных отдела разведки нет таких записей, но, судя по всему, высокая вероятность того, что Шиба уже принимает участие в незаконной деятельности семьи Цуба. В то время когда цукаса размышляла над этим, на освобожденный от прохожих улице началось сражение между тацией и звездной пылью, обращенный в марионеток. Марионеточный солдат взмахнул огромным ножом целе сухожилия рукт таации. При использовании численного превосходства обычно тактика предполагает первым делом ослабить боевой потенциал противника. Отдел разведки не предоставил марионеткам огнестрельного оружия, похоже боялись случайного ущерба от шальных пуль. Когда у обеих сторон нет магических средств атаки, Сражение становится ближним боем с использованием ножей, дубинок или собственных конечностей. Однако и Таца и Звёздная пыль были волшебниками. Став марионетками, они не утратили свои магические способности. Цукаса и другие члены отдела разведки ожидали, что сражение будет развиваться по сценарию перестрелки магии с некоторой недосягаемой для ближнего боя дистанции. Однако самой первая атакой и начало сражению стал взмах ножом. Но это не значит, что магия совсем не использовалась. Движение ножа марионетки было ускорено магией. Эта атака не попала по Татце. Смотревшая через уличные камеры Цукаса тоже не могла точно понять, как Татце оказался за спиной марионетки. Если бы в марионетке ещё оставалась человеческая воля, он был бы шокирован с мыслями вроде «Когда он успел?». Татце нанёс удар ребром ладони по затылку марионетки. Тело марионетки будто бы театрально упало лицом вперёд, Цукаса в спешке посмотрела на показания прикреплённого к уличной камере псионного датчика. Признаков использования магии датчиками обнаружено не было. Похоже, существуют способы использовать магию без обнаружения псионовыми датчиками. Вырубить противника лишь ударом по затылку. Такое нельзя выполнить обычным способом. Без использования особых техник всё может закончиться лишь осложнениями от травмы, полученной от сильного удара. Была использована техника оглушения человеком ударом без какой-либо подготовки для накопления силы. Вместо того, чтобы предположить, что этот ученик третьего класса старшей школы может обладать такими физическими техниками, оказалось, что он использует магическую технику обмана датчиков, что подходило для волшебника Юцубы. Так считала и Цукаса. Не смутившись от падения своего сообщника, остальные дезертиры набросились на тацию, они не знали страха не из-за того, что стали марионетками. Закон марионеток, использованный цукаса лишь отнимал свободную волю и вставлял в разум приказы, Если чувство лояльности или принадлежности ещё можно стереть, то такие, используемые для самосохранения функции разума как страх, стереть нельзя. Эти ребята не знали страха потому, что пристановление становлении звёздной пылью было не только переделано их тело, но и перестроен их разум. Цукаса не считал это негуманным. Как и многие в её отрасли люди, она тоже использовала магию для манипулирования людьми, промывая им мозги и заставляя делать, что она хочет. В том, что она сейчас нахмурила брови, была виновата другая причина — Дисплей отображал сражение одного тации против двенадцати, точнее уже против девяти человек. Это должно было выглядеть как сильно неблагоприятная ситуация, в которой один человек окружён толпой. Но вместо этого солдаты-марионетки с промытыми магией мозгами падали на землю один с другим. «Командир, такими темпами цель А освободится раньше, чем отдельный отряд войдёт в контакт с целью Б!» Похоже, другие сотрудники заметили это почти в то же время, что и она. В феврале прошлого года американская армия не смогла захватить тацу с помощью отряда, включающего в себя звёздную пыль волшебника, предположительно являющегося Энджи Сириус. Зная это не только Цукаса, но и остальные члены отряда разведки понимали, что одной лишь звёздной пылью Тацию не победить. Роль марионеток на этой фазе операции была задержать тацу. победа над ним не нужна. Целью Цукаса было собрать информацию о Тацию, но такого результата здесь не получалось. Этим вступлением, конечно, планировалось получить данные боевой силитации, однако на самом деле Цукаса хотела узнать кое-что другое. «Поторопитесь атаковать, цель Б! Марионетки полностью уничтожены! Цель А покидает сцену!» Сразу же после того, как командир дал приказ, ещё оставшиеся четверо американских солдат затихли. Цукаса подняла оценку способности Тации в ближнем бою на два ранга выше вышеожидаемой, псионовый датчик не уловил использование магии Тации до самого конца.